«Необычность жизни ученика». 27 января 33. Теперь на вопрос, касающийся осведомленности о происходящем, отвечу словами учения. Руководитель может спросить ученика, что делаешь, что желаешь, чем терзаешься и чем радуешься. Эти вопросы не будут означать, что учитель не знает происходящего с учеником. Наоборот... В полном знании учитель хочет увидеть, что именно сам ученик считает значительным. Из всех обстоятельств ученик может по неопытности указать на самое ничтожное, потому учитель спрашивает вовсе не из вежливости, но испытывая сознание ученика. Так нужно обдумывать ответы учителю. Не так называемая вежливость, но... Постоянное углубление сознания есть обязанность руководителя. Также должен ученик помнить о делимости духа. Нужно устремить сознание, чтобы распознать присутствие учителя в духе. Лучше это, нежели забыть легкомысленно учителя вообще. Многими чудесами окружены мы, лишь нужно замечать их. Поистине чудесна жизнь ученика. Но она и нелегка. Ибо он несет огромную ответственность, и трудностей много, ведь темные силы, особенно в дни Армагеддона, ополчаются на него. Но сами трудности эти обращаются в радость при росте сознания, ибо сердце так горит преданностью к учителю, и так хочется показать ему ее на деле преодолением всех препятствий. Самопожертвование становится таким естественным, таким радостным действием, ведь дух уже оторвался от всего земного и знает, где его истинный дом. Остается лишь острое желание как можно лучше выполнить возложенное поручение, оправдать великое доверие и не заботясь о результатах. Ибо на Востоке говорят, что мы должны сеять, не думая о результатах. Я понимаю, это так. Мы должны научиться исполнять нашу работу как можно лучше. Из любви к самой работе, но не к результатам ее. Только тогда работа наша будет прекрасна. Ключ ко всем достижениям лежит в этой бескорыстной любви. Каждой работе, каждому труду, выполненному нами.